«Этот Ламакс начинает мне нравиться!» «Говоришь, он съел вентиль?» «И чего он сделан?» М -м, «Не знаю, бронзовый, наверное?» -м -м -м -м -м -м> «Похоже, ему нравится грубый корм». «Может быть, у него зоб, как у птицы?» «Я бы не удивился». «И э, что предпринял этот шеф дальше?» «Пока ничего».